Эпиграф. Робиндера-эффект. Многократное падение прочности твердого тела, облегчение деформации и разрушения вследствие обратимого воздействия среды. Существенную роль играет реальная структура тела. Большая советская энциклопедия. Конец эпиграфа. Низкий поклон поэту, публицисту, математику, Профессору Питтсбургского университета Борису Кушнеру за предоставленные стихи. Автор.